Но чувствовал в себе силы с ним справиться. Да, в этом, пожалуй, не приходится сомневаться. Салда держался хорошо. Он обладал сознанием правоты. В нем ощущалось внутреннее превосходство, Хо хотя его необходимо регулировать. Тебе польстило, когда Харви выбрал тебя. — спросил Хеллстром, не меняя голоса. Салда сглотнул. «Он что-то сделал неправильно?» «В этом вопросе сквозил холод. Он подверг улей опасности?» Но Хеллстром слегка улыбался движением губ по длине маски. «Да, мне это польстило». признал салда но его голос звучал неуверенно Хелстром услышал полувросительную интонацию в голосе молодого человека и кивнул: неуверенность мать осторожности Упоение властью может привести в итоге к чрезмерной самоуверенности Хстром объяснил это тихим голосом слышным только им двоим. Закончив говорить, Халстром сказал: « Перечисли мне все свои инструкции. Салда секунду подумал, затем продолжил с того места, где остановился. Он говорил с заметным колебанием, пытаясь найти по ходу свои ошибки и возможные исправления. Халстром прервал его: К кто первый увидел её? Хави сказал салду, вспоминая взмах руки старика вскинутой в направлении своей находки. Сструйка пота прочертла след по щеке салда. Он вытер ее раздраженно, задев рану. Какие он отдал приказания спросил холелстром. Он еще раньше сказал нам, что нам следует окружить ее когда мы ее найдем, Мы исполнили это, не дожидаясь приказа. Что тогда сделал Харви? У него не было ни единого шанса что-нибудь сделать. Женщина включила фонарик и начала стрелять, как сумасшедшая. Хеллстром посмотрел вниз, на землю между ними, а затем вокруг себя. Несколько работников находившихся поблизости, бросили работать и подошли, чтобы послушать. «Почему вы не делаете то, что приказал ваш руководитель?» — спросил Хеллстром. «Ваш руководитель четко вас проинструктировал. Выполняйте!» Он вновь повернулся к Салдо. «Они устали!» — сказал Салдо, защищая своих работников. Я лично проверю качество их работы перед уходом. «Этот парень — настоящая находка», — подумал Хеллстром. «Он защищает своих людей, но не чрезмерно, и принимает персональную ответственность без колебаний». «А где ты был точно, когда она начала стрелять?» — спросил Хеллстром. «Я был с другой стороны веера». Когда мы замкнули кольцо, я оказался рядом с ним. кто сбил ее с дерева, Работники напротив нас, куда не попал луч фонаря. остальные пытались укрыться от выстрелов. От Харви больше не было команд. Мне кажется, первая пуля попала в него. Я слышал выстрел и он заколебался. Затем пожал плечами. «На секунду я оцепенел. Затем меня задело, и мы все бросились в рассыпную. Я увидел, как валится на землю Харви и кинулся к нему. Послышались еще выстрелы, а потом вдруг все кончилось. Она полетела с дерева вниз». «Твоя растерянность понятна, поскольку тебя ранило», — сказал Хеллстром. Хорошо однако, что ты сохранил самообладание в достаточной мере, чтобы не убить пленницу. Ты оправдал мои ожидания.